Глава шестая. на утро по заведенной традиции, он вскочил первым, стараясь не смотреть на кровать, принял водные процедуры, запил колой остатки кондитерского изделия из слоеного теста и вышел на улицу. Утро было тихое и приятное, из-за леса на востоке поднималось солнце, оживала трасса, у соседнего строения грузилась в легковушку семья. Зимин курил на раскладном стульчике, наслаждался покоем. Насторожился, когда в номере стало что-то происходить. Засмеялась, что ли? Мимо со свернутым одеялом прошла белокурая стройная особа. мило улыбнулась. Зимин ответил тем же, посмотрел ей вслед. Особа обернулась. Скрипнула дверь, из номера вышла зевающая Дина Борисовна. Посмотрела вслед соседки, потом на Зимина, с губ которого еще не сошла улыбка. «Ну-ну», — проворчала хриплым голосом. «Совмещаете приятное с полезным, товарищ майор?» «Гражданин майор», — поправил Зимин. «Товарищей для вас больше нет. С добрым утром, Дина Борисовна. Хорошо спали?» «Как ни странно, сегодня вы почти не храпели». Она отыскала глазами второй стул, села, стала тереть глаза. «Видимо, воздух свободы действует даже на таких, как вы. Странно, я спала, как убитая. Вижу, вы любительница этого дела». Приплюсуйте к этой ночи еще три часа, которые вы проспали в машине. Нервная, — объяснила женщина. Другие, наоборот, уснуть не могут, а у меня вот так. Как обухом по голове и полное отключение. В прошлом году занимались важным проектом, почти не спала, нервы были на пределе. А как закончили, получили дополнительные выходные. Трое суток проспала к чертовой матери. Так, она нахмурилась. Вчера вы просили обойтись без критики и нытья. Хорошо, ныть не буду. Спасибо за попытку купить мне все необходимое. Я действительно под впечатлением. Но в следующий раз смотрите, что берете. Крем для увядающей кожи, мазь от геморроя, ладно, без комментариев. Попытка приобрести мне нижнее белье. Всяческая похвала вам, гражданин майор, но вы хорошего мнения о моей фигуре. Жмет, как наручники. Ночную сорочку могли бы взять и подлиннее, а не такую, чтобы постоянно отдергивать. Это специально, — объяснил Зимин, — чтобы нервничали и не расслаблялись. Дина отвернулась, но он все же разглядел ее улыбку. — Где мой, гражданин начальник? — Это интересный вопрос, — признал Зимин. — Мы в Финляндии, в самом ее сердце. По оптимистическим прикидкам проехали треть пути. Двигаемся дальше, через 20 минут садимся в машину. Ехать предстоит весь день и ночевать где придется. Надеюсь, иногда вы будете в состоянии сесть за руль. Дальше ничего не происходило, путешествие входило в какую-то монотонную фазу. Дорога убегала на север, машина не ломалась. Дважды заправляли полный бак. Несколько раз Зимин делал остановки, сверялся с картой. Еле в придорожных забегаловках, там же пользовались туалетами. Страна Суоми выставляла на показ свои красоты. Густые хвойные леса, озера, болота, иногда настолько извилистые, что проще было перекинуть через них мост, чем объезжать. Мелькали бедные и богатые деревни, за кадром оставались крупные города. К краю болот и озер не было конца, запах аммиачных испарений наполнял салон. Дважды за день Дина Борисовна садилась за руль, но отдохнуть в эти моменты не удалось. Она уверенно чувствовала себя за рулем, но в ее манере вождения было что-то агрессивное, пугающее. Могла спокойно ехать, потом ей, видимо, надоедала, она набирала скорость, неслась, как угорелая. Могла приклеиться к какой-нибудь машине и ехать, наступая ей на пятки. Стремительно обошла еле плетущийся грузовик, чуть не врезалась в несущийся навстречу пикап. Пост дорожной полиции едва не проворонили. Проблемы с законом были точно ни к чему. «Тормозите!» — только и успел крикнуть Зимин. Полицейские стояли за длинным фургоном на обочине. Хорошо, что майор их заметил. Мелькнула мысль, прячутся, как советские гаишники. Раньше такого не замечалось — Когда служителям закона предстало абрикосовое чудо, ничего криминального уже не происходило. Машина шла с разрешенной скоростью, Дина улыбнулась стражам порядка. Полицейские проводили удаляющуюся машину взглядом и продолжили размеренную беседу. — Вы это специально? — разозлился Зимин. — Чтобы я вас за руль не пускал? — Считайте, добились своего. Останавливайте машину. Где-то на западе простирались воды Ботнического залива. Пейзажи и приметы цивилизации уже не впечатляли. Когда они въехали в приграничный городок, с непроизносимым названием уже стемнело. Машина осталась в пункте проката, городские улицы они пошли покорять пешком, до ближайшей гостиницы. Портье поинтересовался, из какой они страны. «Переехали из Эстонии», — объяснил Зимин. «Потомки русских белоэмигрантов». Неискушенный в истории и географии Портье состроил уважительную мину и выдал ключи. Ночь пролетела как товарный состав. Пограничный пункт переходили пешком, к счастью, не они одни. Визы не требовались, достаточно было предъявить загранпаспорта. Зимин учтиво улыбался таможенникам, Дина тоже скорчила гримасу, работники сделали пометки в паспортах, пожелали счастливого пути. Швеция встретила их моросящим дождем, Благо, в ближайшем ларьке удалось купить зонтик один на двоих. Пришлось прижиматься. Они стояли под навесом небольшого супермаркета, смотрели, как мимо торопятся люди, медленно ползут машины, стараясь никого не обрызгать. До русской парочки под навесом никому не было дела. «Чем Швеция отличается от Финляндии?» — закрался резонный вопрос. «Осмотр достопримечательностей, видимо, отменяется», — предположила Дина. «Здесь нет никаких достопримечательностей», — проворчал Зимин. «Даже в Стокгольме их немного. Это не Москва и не Ленинград». «Это так», — согласилась спутница. «В Ленинграде куда ни плюнь, попадешь в достопримечательность». До железнодорожной станции добрались на такси. Вокзал был мало вместительный жил размеренной жизнью. Люди никуда не спешили. До проходящего пассажирского поезда с конечной остановкой в Мальме оставалось 40 минут. Андрей приобрел билеты в двухместном купе. Дорого, но покой дороже. Толпы людей, тем более иностранцев, уже раздражали. Дина не спорила, складывалось ощущение, что она привыкает к своему спутнику из ненавистной организации. «На особый комфорт не рассчитывайте», — предупредил Зимин, «и дорога предстоит не близкая за час половину Швеции не проедешь». Локомотив имел обтекаемую современную форму, но пассажирские вагоны ничем подобным похвастаться не могли. На севере Европы проживали суровые люди, ценящие практичность. Купая представляла собой суженное пространство между двумя загородками, две полки напротив друг друга. Столик между ними отсутствовал. Видимо, в здешних поездах пассажиры не ели. Поезд шел быстро, колеса не стучали. На местных линиях использовали бестыковые клетия. Дина спала, завернувшись в простыню, майор сидел напротив, смотрел в окно. Чаем в Швеции не поили. Был ли в вагоне проводник, неизвестно. Андрей немного поспал, пошатался по коридору, на остановке попытался выйти на перрон, но человек в форме сделал строгое замечание. Перевода не требовалось. Когда он вернулся в купе, Дина читала книгу, забравшись на полку с ногами. Неласково покосилась и снова погрузилась в чтение. «Что читаете?» Да так, она поморщила нос. «Альманах, поэзии и проза». Александр Галич, Юрий Трифонов, Александр Солженицын. На вокзале купила, когда поезд ждали. Эмигрантское издательство печатает. «Издеваетесь?» — вспыхнул Зимин. «Вы, Дина Борисовна, не охренели часом в присутствии офицера КГБ?» Он отобрал у девушки книгу, Дина засмеялась, а ведь поверил. «Агата Кристи, десять гретят причем в оригинале, на английском языке». Ну что ж, провела. Краска залила лицо. Он швырнул книгу рядом с собой на полку. Когда-нибудь она точно допрыгается, и все закончится большой поркой. — Не обижайтесь, Андрей Викторович, — непроизвольно вырвалось. — С детства обожаю веселые шутки и розыгрыши. Будем считать один-один. — Верните, пожалуйста, книгу. В ней ведь нет ничего неблагонадежного. Обычный детектив, причем увлекательный, хотя и полная фантастика. Ничего жизненного. — Хрен вам, а не книга, — проворчал Зимин. Взял роман и открыл первую страницу. — Вы наказаны, сам буду читать. «Искать знакомые латинские буквы?» — удивилась Дина. «Ну что ж, давайте, наверняка забавное зрелище». Он устроился поудобнее, начал читать. Осилил первую страницу, перевернул. «Это провокация», — заволновалась Дина. «А мне что делать, в окно смотреть?» «Там одно и то же, надоело уже». «Думать о своем поведении не мешайте». «Но послушайте». Она не могла сидеть с Сидним. «Вы так убедительно бегаете глазами по строчкам. Неужели вы понимаете, что там написано?» Он перелистнул еще пару страниц, посетила занятная мысль. Может, на пенсии через много лет заняться написанием подобной билетристики? Ничего ведь сложного. Помимо русского языка, Дина Борисовна, я знаю английский и немецкий. Последние совершенстве но объясниться смогу. — Вы правда окончили МГИМО? — в глазах спутницы читалось большое недоверие. — Да, мы называли этот факультет «МЖФАК». «Какой факт?» — Дина усмехнулась. «Факультет международной журналистики». «Неужели?» — Дина Борисовна фыркнула. «Но вы не дипломаты тем более не журналист-международник». «Так вышло. Прошу прощения, Дина Борисовна, но разговор на эту тему портит нервную систему». «А все-таки, — она настаивала, — раз уж мы тут сидим, и вы лишили меня единственного занятия...» «Карьера не задалась. Попал в черный список», — неохотно признался Зимин. Сразу после защиты диплома произошел инцидент деликатного толка. В общем, не тому дал в морду. имелось в стенах института одна непуганная сволочь. А у сволочи были связи, подхватила Дина, или, что еще хуже, родители с положением. Ладно, не буду доставать это ваши личные дела. Смею только предположить, что вследствие именно этого инцидента вы до сих пор не женаты. Почему вы пошли в КГБ? Ну, понятно, что пригласили посули в Золотые горы, но почему согласились? Вы не производите впечатления человека неразумного. По зову сердца, Дина Борисовна, защищать страну от таких, как вы. Вы правда считаете, что от меня надо защищать целую страну? Женщина неуверенно засмеялась. Всей мощью репрессивного аппарата, по несчастной девушке, которая даже кулачком никого не сможет ударить. Вы все понимаете. Такие, как вы, наносят ущерб который не по силам вооруженный до зубов армии НАТО. Это не частное мнение, Дина Борисовна, а медицинский факт. Она виделась, как ребенок надулась, отвернулась к окну. Зимин развалился, подбив под себя подушку, погрузился в чтение. романчик был читабельным, хотя концовка выглядела вполне прозрачной. Дина не выдержала. — Что, интересно? — Сойдет, — кивнул Зимин. — Для поезда в самый раз. Вы не волнуйтесь, дочитаю — отдам. «Нам чужого не надо. Хотите, скажу, кто убийца?» но ну, чтобы интереснее было читать. Не хотите?» «Хорошо, дам подсказку. Это не Дворецкий. Дворецкого уже убили». «В чем дело, Дина Борисовна? Что у вас с лицом?» Время тянулось извилистой скалопендрой. Швеция оказалась длиннее, чем предполагалось. День, ночь, первая половина дня. Зимин курил в коридоре, хоть это здесь не воспрещалось. Смотрел, как мелькают за окном опрятные деревни и поселки подступают к полотну черные хвойные леса. Природа Северной Европы отличалась суровостью, и люди здесь были, слава богу, неговорливы. Мальмео был самым крупным южным городом протяженным и вполне самодостаточным. Пассажиры собирали вещи, покидали вагон. Развешивать рекламу здесь любили. Выделялись синие буквы на желтом фоне «Икеа». Вывеска просто кричала. Компанию по производству мебели и товаров для дома основали в 1943 году. В разгар Второй мировой войны. Через 20 лет она вышла на международный уровень и стала пользоваться популярностью не только в Скандинавии. Вокзал Мальмео гудел, принимая жителей и гостей города, а также желающих переправиться в Данию. Поток пассажиров вынес беглецов на площадь, где стояли автобусы. Ловить такси не имело смысла, до парома ходили пассажирские автобусы. Люди наполняли три палубы вместительного судна, Паром выполнял несколько рейсов за день, перевозил тысячи пассажиров. Снова без виз, достаточно заграничного паспорта. Европейские страны постепенно отказывались от пограничного контроля. Процедура перехода границы становилась формальностью. Паром перевозил и автомобили, в том числе грузовые фургоны. Они сидели на открытой палубе, прохладный ветер обдувал головы, волновалось море, но качка на этой махине почти не ощущалась. Спутница снова замкнулась погрузилась в анабиоз. Вышла из него только раз, обвела пространство мутным взглядом. — Все так неожиданно меняется, — пробормотала она. — Не могу даже представить, какое это море. — Полагаю, никакое, — отозвался Зимин. Пролив Эрисун соединяет Северное и Балтийское моря от Швеции до Дании, 14 километров, сами считайте, сколько это миль. Из Туманова растала Дания, формально та же Скандинавия, Силуэты зданий, при строительстве которых не особо интересовались архитектурой, портовые сооружения, краны. Где-то там, на камнях, сидела русалочка, творение скульптора Эриксона. По гавани сновали мелкие суда, гудели пароходы, с истошными криками носились чайки. Дину к окончанию морского путешествия сильно развезло, она побледнела, клевала носом. Пассажиры степенно, без давки, сходили с трапа, тянулись по бетонной дорожке к лестнице. Наверху у ограждения толпились люди, встречающие просто зеваки. Кто-то приветливо махал рукой. В этот момент Зимин и почувствовал неладное. Неуютно стало, шея зачесалась. Как же не узнать это неприятное чувство? Ну, здравствуйте, головные боли и нервозность. Кто-то следил за ним сверху. Взгляд был недобрый, проникающий. Сверлил, словно дрель. Стало трудно дышать, он шел, словно по углям. Дина тоже что-то почувствовала, прижалась, взяла за локоть. Так не хотелось поднимать голову, искать за ограждением наблюдателя. Пассажиры поднимались по лестнице. Наверху стояли автобусы, сновали легковушки, машины с шашечками. Андрей двинулся в обход неповоротливого двухъярусного автобуса. В него садились пассажиры. Сам не заметил, что почти бежит. Дина с трудом поспевала за ним. Теперь чесалась спина, тонкие иглы впивались в кожу. В иной ситуации это было бы приятно, но только не сегодня. А что он хотел? Некто Аркадий Семенович наблюдал за ними в тургруппе, знал, что они собираются улизнуть. задача остановить Зимина перед ним не стояла Сбежали, о чем он и сообщил, скажем по таксофону, своим засекреченным кураторам. Пристроиться в хвост он не мог, да и не требовалось. Гоняться за парочкой по Финляндии и Швеции тоже было глупо. Верно рассчитали, куда и когда они поедут, Знали, что рано или поздно беглецы появятся на этом причале. Могут где-то еще, и это учли, но появились именно здесь. То есть вели себя предсказуемо. Мысли лихорадочно вертелись в голове. Это не европейские спецслужбы, те взяли бы их еще на пароме или на трапе, но что-то до сих пор не берут. Под руку попался старый пежо с шашечками, водитель высаживал двоих парней. Пассажиры расплатились, поблагодарили, и чинно двинулись к причалу, взявшись за руки. Не он один обратил на это внимание. Дина тоже подметила аномалию. Спохватившись, Зимин распахнул заднюю дверцу, подтолкнул спутницу. Женщина, пригнувшись, полезла в салон. Он сел следом, захлопнув дверцу. «Слушайте, а вот эти двое, что вышли из машины», — начала Дина. «Я потом объясню. Это связано с крепкой мужской дружбой. За нами следят, Дина Борисовна. Это чтобы вы знали. Нужно проваливать из этой местности». «Добрый день, уважаемый!» — поздоровался он по-английски с таксистом. «Не знаю, понимаете ли вы английскую речь. В общем, везите нас куда-нибудь подальше, в Копенгаген». «Мы в Копенгагене», — напомнила Дина. «Отлично. Западный район города, гер Не помню его название. Освежите мою память, если несложно». Клиенты вели себя странно, но таксисту было наплевать. Несколько английских слов он знал. Вздохнув, начал терпеливо перечислять. Гамельхольм, Нортхаун, Амагер, Вальби вот этот последний обрадовался зимин майор вел себя нервно дина с опаской поглядывала по сторонам это было непраздное наблюдение в нем чувствовалась угроза водитель был покладистый кивнул он ехал не быстро иногда посматривал в зеркало даже индиферентным скандинавам не чуждо любопытство не имело смысла вертеть головой хвост наверняка прилагался кто такие пульсировал в голове один и тот же вопрос кто бы это ни был люди они информированные из чего следовал неутешительный вывод — из отдела полковника Сухова течет, как из крана. Машина шла неспешно, да и все движение в Копенгагене было медленным. В городе было много трамваев, из легковых машин народ предпочитал малолитражки, они были везде, путались под колесами. Жилые дома стояли плотно, ощущался дефицит свободных площадей. Типичная европейская архитектура, с башенками, затейливыми пристройками на крышах, Остроконечные шпили устремлялись в небо, возводили их не только на церквях. Медленно полз поток транспорта, удивляло обилие велосипедистов. По одному, подвое на одном велосипеде, в основном мужчины, в кепках, костюмах, при галстуках и в светлых рубашках. Создавалось впечатление, что все офисные клерки города перемещаются на двухколесном транспорте. Далее таксист вез их дворами и переулками. Высматривать за окном было нечего, ободранные стены, громоздкие пожарные лестницы, бетонные заборы. Выехал на большую дорогу и начал на что-то намекать. Оборачивался, говорил непонятные слова. Датский язык, по мнению некоторых специалистов, самый сложный язык в мире, хуже русского и китайского. «Да-да, здесь!» — спохватился Зимин. «Вон за той аркой, если не затруднит». Таксист послушно затормозил. Эвакуировались стремительно. Андрей сунул водителю банкноту, поблагодарил, кинулся догонять Дину придал ей правильное направление. Смотреть по сторонам было некогда. Быстрым шагом они преодолели гулкую подворотню. На выходе Зимин обернулся, пока никого. Повлек Дину вправо, там дорожки разветвлялись. Одна тянулась вдоль закрытых мусорных контейнеров, другая сворачивала за соседний жилой дом. Из арки никто не выходил. Отстают товарищи. Или слежки нет, и все эти кульбиты напрасны. Небольшое открытое пространство, какие-то бетонные джунгли — И даже не сами джунгли, а их задворки. Дорожки разбегались, узкий проулок мусор под ногами, облезлые стены с выпадающими кирпичами. Он бы не хотел здесь жить. Пусть этот мир трижды свободен. У Дины сдали нервы, она ахнула, схватила спутника за руку. У стены кто-то сидел, она едва не отдавила человеку ногу. Потлатый молодой человек с синюшным, одутловатым лицом. Он восседал на бетоне, привалившись к стене, Равнодушно смотрел на прохожих. Рядом обосновался еще кто-то, торчали ноги. Зрелище было, мягко говоря, на любителя. Агрессии молодые люди не проявляли, даже не шевелились. «Что с ними?» — зашептала Дина. «Подождите, может, им помощь нужна?» «Ценю ваше человеколюбие, Дина Борисовна, но помощь в данную минуту нужна нам». Он схватил ее за руку, поволок без церемоний. А наркоманам помощь не нужна, они сами себе помогут, потому что добровольно избрали такой способ существования. Спасаются они таким образом от тягот и несправедливости капиталистического общества, понимаете? Дина нервно засмеялась. Последнее утверждение ее чем-то развеселило. Нет, Зимин ни за какие коврижки не согласился бы жить в этом мире. Соглядатые отстали, в переулок никто не выходил. И все же майор продолжал страховаться, петлял, путал следы. Дина взмокла и молила о пощаде. Оставалось только удивляться. Просто взяли и отстали, смирившись с потерей объектов в миллионном городе. Навстречу попадались люди нормальные, прилично одетые, занятые какими-то делами. По поводу наркомании в загнивающем западном обществе советская пропаганда не лукавила. Что было, то было. Достать наркотики труда не составляло, марихуана и вовсе была легализована, по крайней мере, в наиболее продвинутых странах. В Советском Союзе подобный феномен отсутствовал, как и проституция в массовом сознании, уж точно. Советские граждане губили свои жизни алкоголем, и самое страшное, что губили и жизни окружающих. За перекрестком, убедившись, что все спокойно, Зимин остановил такси, назвал водителю вразумительный адрес. Улица Кагерат в южной части Копенгагена. Водитель безучастно кивнул. Беспокойство отпустило, хотя и осталось некоторое недоумение. Машина петляла по городу, проползла мимо впечатляющего сооружения с устремленными ввысь остроконечными шпилями, очередной объект для удовлетворения религиозных потребностей. Улочка Кагерат соседствовала с шумной городской артерией, появлялась и пропадала в глубинах дворов. Уютный сквер окружали опрятные жилые строения в несколько этажей. На дальней стороне зеленой зоны находилась двухэтажная гостиница, спроектированная в стиле фахверк. Местечко посоветовали еще в Москве, чистое, уютное, отдаленное от достопримечательности, никому нет дела, кто ты и откуда. Из машины вышли за квартал, через сквер добрались до гостиницы, тут было нереально тихо. Постояльцы не сновали, пожилой заспанный портье встретил гостей доверчивой улыбкой. По-английски он не понимал, да и не очень хотелось. Получил оплату, посмотрел документы и выдал ключи от номера на втором этаже. Отсутствие багажа человека не смутило. Мало ли, какие цели у этой парочки. В номере было еще тише. Защищали толстые стены. Все серое, шторы на окнах, мебель, пусть не новая, но добротная. Представления об уюте у скандинавов были своеобразные. Дина, бросив на пол свою сумочку, тут же удалилась в душ. Их изрядно шатало. Зимин подошел к окну, отогнул тюлевую занавеску. Окно выходило в сквер. В Европе деревья тоже облетали, пусть и не с таким размахом, как на родине. Багряная листва устилала вымощенные плиткой дорожки. Андрей покосился на кровать. Широкая, усланная ворсистым пледом. Проверил на мягкость, сойдет. О чем он, интересно, сейчас подумал? Зачем вообще об этом думать? Он вытолкал из головы дурные мысли, отправил поток в нужное русло. Хлопнула дверь, из ванной вышла Дина Борисовна в гостиничном халате с башней и скрученного полотенца на голове. — Вы в порядке? — спросил Зимин. — Нет, — отрезала Дина. — Меня еще качает, да и вообще. Она действительно выглядела неважно, села на край кровати. Может, вы все-таки отвернетесь? Позволите мне переодеться? — Я даже уйду, — хмыкнул Зимин. «Проведете без меня пару часов, не скучая и не делая глупостей?» «Ну, скучать я без вас уж точно не буду», — завела она старую песню и осеклась. «Куда это вы намылились?» «Не ваше дело. Вернусь, как бы вам не хотелось обратного. Приведите себя в порядок, настройте голову на нужную волну. Из номера ни ногой. Не забывайте, что улица полна неожиданностей. В гостинице же пока безопасно. Если не возражаете, я вас запру». Он вышел из номера, стараясь не смотреть в ее сторону, спустился в фойе, проследовал мимо дремлющего портье. Зимин вернулся через два часа с небольшим. Портье уже не спал, улыбнулся, пожелал доброго вечера. Уже вечер, — удивился Зимин. Выражение год after» означало именно добрый вечер. День действительно летел, пятый час пополудни. Дина Борисовна никуда не сбежала, она сидела на постели и предавалась мрачным раздумьям. До прихода своего охранника, видимо, лежала, покрывало было смято. «Вы все-таки вернулись?» — подметила она отчасти с облегчением. «Вас это удивляет?» Он подошел к окну, отогнул тяжелую портьеру. «Поднимитесь, если вам не сложно Дина встала рядом. Сквер просматривался практически насквозь. Дул ветер. Вдоль дорожки, за пределами парковой зоны, выстроились машины. «Видите трехдверный светло-серый «Опель-купе»?» Машина не зверь, но на ходу и способна пройти приличное расстояние. Теперь это наша машина. Взяли в аренду? Купил. В печальных глазах промелькнуло удивление. Зачем? Это, наверное, дорого? Вы говорите, как жена, — засмеялся Андрей. Нет, Дина Борисовна, совсем недорого. Машина, бывшая в употреблении не самого, мягко говоря, высокого класса, немногим дороже, чем ее аренда на две недели. Как вы собрались возвращать арендованное авто? Женщина вздрогнула, втянула голову в плечи. «Остальные виды транспорта, я так понимаю, исключаются?» «Решительно. Автобус, поезд, мы невольно станем заложниками данных видов транспорта. А этого бы не хотелось. Нам нужна маневренность и свобода выбора. Вы же любите свободу?» «Любила», — проворчала спутница. «С вами теперь никакой свободы не дождешься. Ладно, купили так купили. Мы выпить можем. До утра, как я понимаю, никуда». «Вы шутите?» — удивился Зимин. «Про алкоголь забудьте, как бы ни хотелось. Считайте, что вы на работе». «Ладно, а есть-то мы сегодня будем?» Она стала раздражаться. «Вы купили машину, а про еду забыли? Меня никуда не отпускаете. Прикажете пухнуть с голода? Это тоже входит в наказание? Сводите же девушку в ближайшую датскую забегаловку. Вам что, жалко?» «Не стоит», — Зимин поморщился. «Вечно эти женщины со своими чрезмерными запросами». В этом городе, как вы уже заметили, нас ищут. И я не знаю, насколько простираются возможности этой компании. В гостинице безопасно. В этом захолустье нас будут искать в последнюю очередь. Я и так иду вам навстречу. Предлагаю провести эту ночь в спокойной обстановке. А не срываться с места уже сейчас. Ну хорошо. Я схожу в магазин и куплю что-нибудь поесть. В дорогу нам тоже нужны продукты. Разумеется, которые не портятся. А вообще, Дина Борисовна... Вы должны радоваться. Пол пути позади и немного осталось. Когда он уходил, она сидела съежившись на кровати и смотрела из-под лобья. Мелькнула мысль. Не наделала бы опять глупостей. Во избежание таковых он запер номер и спустился вниз. Портье уже привык к его мельканию, только сладко зевнул. На улице похолодало. Подкрадывался вечер, тускнели краски. Предвечернюю пору майор не любил, было в ней что-то тревожное. Он пересек сквер покосился на приобретенную машинку. Такая точно глаз не выезд, направился к выходу на улицу. От дневных красок практически ничего не осталось. Серые здания погружались в дымку пейзаж украшали лишь вывески на фасадах заведений. Машины ползли по проезжей части, как по кисельному облаку. Эта артерия была довольно оживленной, здесь находились лавочки, питейные заведения, горела неоновая вывеска «Лобстер», пока еще не в полный накал Пешеходные дорожки устилала тротуарная плитка. Зимин шел, подняв воротник куртки, разглядывая вывески. Продуктовых магазинов здесь не было. Рядовая ситуация есть все, кроме того, что нужно. Лишь впереди, за Т-образным перекрестком, горела среди прочих вывеска «Деспар». Это был крупный продуктовый универсам или супермаркет, как принято говорить на Западе. В принципе, недалеко оставалось пройти метров триста. Он одолел это расстояние за несколько минут, перешел по светофору дорогу. Людей было много, заканчивался рабочий день. Возросло количество велосипедистов на проезжей части. Солидные мужчины в галстуках невозмутимо крутили педали. Он машинально сравнивал жизнь в Европе жизнью в Москве или даже в Сибири. И мнение не складывалось. Здесь была другая планета. Неплохая, нехорошая, просто другая. И люди здесь жили исключительно инопланетяне. Он сделал, как все, взял корзинку и пошел между стеллажей с товарами. Изобилие начинало раздражать. Оно ведь не главное в жизни. Всплыло в голове записное выражение «Общество потребления». Прочесть надписи на ценниках было невозможно. Оставалось лишь догадываться, что под оберткой. Он взял несколько упаковок, предположительно вяленое мясо, что-то кондитерское, готовые ужины с овощами. Сверху положил пару бутылочек с колой. Гадость, конечно. Но Байкал здесь точно не купишь В каждую кассу стояла очередь из нескольких человек. Магазины самообслуживания имели бесспорное преимущество перед гастрономами. В Москве подобные работали, но их было немного. Даже в Новосибирске, где он прожил несколько лет, имелся единственный универсал на весь город с роскошными площадями в самом центре. Но покупать там было нечего, кроме хлеба и сока в банках. Очередь двигалась быстро, Сзади пристроилась темноволосая особа с бутылкой мартини. Сравнительно молодая, но то ли усталая, то ли мартини в этот день было не первое Андрей выложил перед кассиром покупки, помявшись, добавил туда же жевательную резинку, повертел упаковку с загадочным содержимым. «Это сок!» — прозвучало за спиной по-русски. Он резко обернулся и встретился глазами с дамой с мартини. Таня громко засмеялась. «Не пугайтесь, я соотечественников за заверсту вижу. Это сок, точно вам говорю. Вишневый или еще какой-то, посмотрите внимательно. Ну, это производители такой продукт называют соком. На деле же сущая химия. Отчаянно не рекомендую, хотя вкус нормальный. Внутри порошок. Насыпаете в стакан и добавляете в воду. Можете попробовать, если никогда не пробовали. С первого раза не отравитесь». «Сушеный сок?» — пробормотал Зимин. Женщина опять засмеялась. «Точно». Это мне и нравилось в нашей стране. Взять нечего, но то, что взял, в козленочка наверняка не превратит. Кассир пробил товары выдал картонный пакет. Отойдя от кассы, Зимин стал укладывать покупки. Дама быстро рассчиталась и пошла к выходу, так получилось, что они шли рядом. «Не смотрите так», — улыбнулась дама. «Это мартини, его пьют. Вы, видимо, в командировке?» «Да, прислали участвовать в научном симпозиуме». «Вы жили в Советском Союзе?» «Давно», — улыбнулась случайная знакомая. Так давно, что уже и неправда. Из Самары я, из той, что в тридцать пятом превратили в Куйбышев. Вышла замуж за проезжего датчанина. Не поверите, но случались такие казусы. Чуть не посадили, ей-богу. Дама хрипло засмеялась. Всеми правдами и неправдами через посольство, консульство, какие-то взятки, но выпустили из страны. Теперь не знаете, как попасть обратно, — предположил Зимин. Ну, не то чтобы. Собеседница покосилась на бутылку в своей руке. Хотя вы правы. Кого я хочу обмануть? Пора сворачивать эти творческие эксперименты, знаете ли. Все оказалось не настолько радужным, как представлялось, включая мужа, старого похотливого козла. Она криво ухмыльнулась. Знаете, ему совершенно безразлично, что я стала выпивать. Так возвращайтесь, чего вы боитесь? Думаете, посадят? Да вроде не за что. Эх, мужчина-мужчина, как у вас все просто. Ладно, пора бежать. Мой старый похотливый козел, наверное, ждет на стоянке. «Успехов вам по вашей научной линии и всего доброго! Меня Анна, если что, зовут!» Случайная знакомая приятно улыбнулась и спрыгнула с крыльца. «Если что?» — подумал Зимин. Он прошел несколько шагов и обернулся. Помахивая стеклянной емкостью, Анна скрылась за углом. Не все, однако, находили свое счастье в дебрях безжалостного капитализма. Он перешел дорогу и двинулся в обратный путь. Пешеходов стало еще больше, Колыхалось море голов, поток людей в одну сторону, поток в другую. Машины у тротуаров и в парковочных карманах, какие-то шумные компании. У афишной тумбы музицировал бродячий саксофонист. Патлаты, мяты, весь какой-то неухоженный. Рядом лежала перевернутая шляпа. Жалко стало парня. Трудная у человека работа. Гитаристу проще, сиди и тренькой. А попробуй весь день подудеть в этот саксофон. Умом тронешься. Он прошел еще немного и сдавило грудь. В голове забили склянки. «Неужели снова началось?»